«Нужно отдохнуть. Прости, мои силы уходят. Я должен отдохнуть немного. Это было невыносимо. Вернуть его, чтобы опять потерять навсегда». Обливаясь слезами, Кэлен взяла его безвольную руку, чтобы прижать к щеке. Его пальцы раскрылись, и сквозь слезы она увидела буквы у него на ладони. «Найти книгу, уничтожить ее, чтобы жить». Кэллин схватила другую его руку. Щепотку белого колдовского песка на третью страницу. Одну песчинку черного сверху. Там были еще три непонятных слова, но в таком состоянии она не могла думать о том, что они означают. Он знал, что забудет все, и прежде чем уйти, написал себе памятку. И забыл даже, что ее написал. Книга. Ей нужна книга. Она выбежала из комнаты, крича, «Кара, Бердина, помогите мне! Кара, Бердина!» Обе Мордсид выскочили из комнаты Сельфиды и в коридоре столкнулись с Кэлен. Она начала им объяснять, но они, казалось, не понимали. Наконец Бердина не выдержала и прижала ее к стене. «Помедленнее!» «Я не могу разобрать ни слова!» — добавила Кара. «Отдышись! Прекрати орать и отдышись!» «Ричард!» Кэлен хотела показать на комнату, но они держали ее за руки. «У Ричарда чума! Мне нужна книга!» Бердина отшатнулась. «У магистра Рала... Чума?» Кэлен быстро закивала. «Я должна найти книгу. Книгу, которая была украдена у храма ветров. Я должна это сделать, иначе он умрет!» Она вырвалась из их рук. «Пожалуйста, помогите мне!» «Что нам нужно делать?» — спросила Кара. «Я иду в Древний мир. Защищайте его!» «В Древний мир?» — задохнулась Бердина. «Вы знаете, где эта книга? Он сказал вам, где ее найти? Хотя бы намек?» Кэлен затрясла головой. «Нет времени, ей нужно спешить». «Я не знаю, где книга, но это его единственная надежда. Он вобрал в себя магию чумы, чтобы вернуться». чтобы попросить у меня прощения. Если не уничтожить книгу, он умрет. Он умрет. Я должна ее найти. Но мать исповедница, сказала Бердина, древний мир велик. Если у Ричарда чума, как вы можете надеяться найти книгу? Вовремя. Именно это она подразумевала. Как она могла надеяться найти книгу вовремя, прежде чем Ричард умрет? Кэлен сгребла ее за ворот. «Я должна попытаться. Защищайте Ричарда. Не говорите Дрефону, что Ричард вернулся. Я не знаю, что Дрефон будет делать. Не говорите ему». Кара покачала головой. «Об этом не беспокойся. Мы ничего не скажем Дрефону. Мы будем охранять Ричарда. Мы спрячем его здесь, в замке. Но торопись. Если ты не найдешь книгу, пожалуйста, вернись прежде». Хелен помчалась к Сельфиде. Сельфида улыбнулась, увидев ее. — Вы желаете путешествовать? Я должна путешествовать сейчас. — Куда вы хотите отправиться? — Древний мир. — Куда именно в Древнем мире? Я знаю множество мест в Древнем мире. Мы можем отправиться в любое, какое вы пожелаете. Я отвезу вас. Вы останетесь довольны. Сильфида начала перечислять название, но Кэлен ее перебила. В древнем мире ей было знакомо только одно место. «Туда, куда Ричард, твой хозяин, ездил за мной. В тот раз, когда я впервые с тобой путешествовала». «Я знаю место, о котором вы говорите». Кэлен подобрала платье и вскарабкалась на парапет. «Туда! И поспеши! Жизнь твоего хозяина под угрозой!» — Что сказать Дрефону, когда он спросит, где вы? — спросила Бердина. — Не знаю. Придумайте что-нибудь. — Мы будем заботиться о Ричарде, пока ты не вернешься, — сказала Кара. — Да помогут тебе добрые духи. — Скажите Ричарду, что я люблю его. — Если... — Скажите ему, что я люблю его, — крикнула Кэлен. Серебряная рука Сельфиды протянулась к ней. Ее голос еще отзывался эхом от каменных стен, когда Кэлен погрузилась в ртутную пену. Она вдохнула Сильфиду, моля добрых духов, чтобы они помогли ей отыскать книгу. Раньше это было серебристое наслаждение. Сейчас только темный ужас.